Глава 24. Потоп. Вернулась наша красавица. Спрашивает София. Да, ушла в свою комнату. Кивает Аяна. На лице самурайки глубокая печаль. Промокшая и расстроенная. Очень расстроенная. Разговор происходит в читальне. София сидит в кресле с ноутбуком. Княгиня полностью одетая, несмотря на позднее время. Ослепительно-белоснежная блузка, черная юбка, колготки на вытянутых шикарных ногах. Японка же накинула на голое тело шелковый халат с белыми журавлями. Тонкая ткань соблазнительно обтягивает высокую грудь. Еще бы ей не расстраиваться. София разворачивает к японке экран ноутбука. Этот видеоролик посмотрело более 5 миллионов человек. Показывают одну из девочек-демоников Астры в оболочке Горгуса. Кажется, Оксана Мурзина. Девушка-скала громит игроков. Не просто опрокидывает и прорывается к цели. Нет, она давит противников, никуда не спеша. Ощущение, будто она вообще не торопится к воротам, как положено в гроне. Пинает лежачих, ломает поверженных. Серую кожу девушки раскрашивают брызги крови. Стадион наполняют крики боли. В конце ролик затемняется и появляется надпись так играет ватага Витязей, лицей, красный замок. «Сто тысяч отзывов. Ни одного положительного», — оглашает София. Она, вид такая приличная девочка», — вздыхает Аяна. «Как-то Астра приводила в гости. Миленькие у нее косички, оранжевенькие. Очень понравилась Мите. Выходит, эта наша Астра велела Оксане устроить побоище. Неважно, кто велел. Ответственность на Астре». «Жёстко говорит София. Это её человек. А посему ты займёшься воспитанием Астры? Спарринги, кендо, японские чаепития, даоские разговоры про жизнь и долг, всё, как ты любишь». А я намедлит, прежде чем сказать. «Наших дочерей лучше держать подальше от Беркутова. Астерия тому показательный пример. Она единственный подобный пример, фыркает София. Просто Астрия нужна хорошая встряска». «Ее давно заносят». «Так что, самурайка, давай лечи нашу маленькую девочку от ее больших комплексов». «То есть Лизу ты не собираешься останавливать», — понимает Аяна. «Неужели твоя дочь — приманка для Беркутова?» «Совершеннее девушки не сыскать», — уверенно отвечает София. «Мы вырастили настоящее сокровище. Любому юноше, даже такому непробиваемому, как Арсений, не устоять перед ней». Сманим, заберем к себе в дом, найдем применение. Какое? Зачем он тебе? Все же подтолкнешь парня в демонике. Как вариант. София рассматривает свои ногти и легко хмурится. Ноготок на мизинце чуть сточился. Пора в салон. Или вырастим своего собственного абсолюта. Но склоняюсь, что путь демоника все же предпочтительнее. Если позволит его интеллект, парень сможет ковать собственные фракталы. «Упускаешь важный момент», — вздыхает Аяна. «Чувство твоей дочери. Ты явно не планируешь выдавать ее за Беркутова, только заманить. А что, если она влюбится в этого красавца? Что, если уже влюбилась?» «Ну, ты ко мне несправедлива», — не соглашается София. «Я же не злая мачеха из сказок. Я добрая сексуальная мамочка. Если юноша добьется приличных результатов, и дочка будет к нему расположена», Какой резон мне вставлять молодым палки в колеса? А если не добьется. Если он застопорится на рыкаре или демоник выйдет так себе. Охо! Вздыхает старшая княжна. Да нет, я-то не против взять их люпика. Просто думаю, Лиза сама не выйдет за слабенького кандидата, каким бы он ни был симпатяшкой обояшкой. Она может любить этого человека, всем сердцем любить, но замуж не выйдет. Слишком ответственная. Даже к наследованию своих генов. Род обязывает и все такое прочее. Выберет сильного человека, как пить дать. Так что, можно сказать, я ради дочки стараюсь. Сделаем из беркутово мощного демоника. И дом сильнее, и дочка рада. «Не придуряйся, Сонь», — вздыхает Аяна. «Тебе не к лицу. Думаю, ты точно задумала для Сени другую судьбу. А может, и нет». В общем, пойду я спать, и ты не засиживайся. Если одну ночь не поработаешь, дом не рухнет. Толкаю дверь спортзала в биокомбинате. Господин, радостно приветствует Василина, оглянувшись. Вы позаниматься? Красивая воительница стоит посреди ринга. Короткие шортики, полупрозрачная белая маечка, стянутые в конский хвост волнистые волосы. У ее ног ползает Ваня Кикер, надсадно кашляя. Лицо у парня багровое, руки сжимают живот. «Хорошо врезала, распробила доспех». «Да, в своей комнате, поясняю». Лицо участницы подпольных боев немножко смурнеет. «Господин, а может спарринг?» «Не сегодня, но обязательно». Она опускает голову, плечи чуть поникают. «Как говорится, дал горчинку, дай конфетку». «Очень хочу посмотреть, насколько ты похорошела в защите». Ну и чему из боевки научилась тоже. «О, многому!» К девушке тут же возвращается хорошее настроение. Она улыбается до ушей. «Буду ждать, когда у вас появится время, господин». В своем личном тренировочном зале отрабатываю каты. Мне постепенно открываются техники вихреколодцевой системы. Все идет неспешно. Живо крутятся по меридианам, организм развивается. К концу школы стану полковоем. Вот такое крутое развитие, слезы и боль. Мама достала из семейных архивов тексты с катами высших стилей. Рыкарь пробовал, оказалось рановато. Не готовы колодцы выпрыскивать столько энергии. Заметил, что мой дух не влияет на энергетические центры. Тело достигло атлетической формы, умственные способности тоже стучатся по потолку гениальности, а вот колодцы никак, к сожалению. Нет, опосредованно развиваю. Мой высокий интеллект позволяет улучшать колодцы через сложнейшие медитации и обдуманные упражнения. Своей волей я могу скручивать живопотоки и нагружать меридианы, как никому и не снилось. Рост ускоренный, жаль только, что без сверхъестественного влияния духа префекта. Хотя по скорости развития я все равно обгоню того же Амирана Беридзе, признанного живогения. Пока забросил стандартные приемы Ерилы Базы. Классика, по сути, нужна только для того, чтобы сдать экзамен на ранг. А он ни на что не влияет, только на уважение в обществе. Так что корочка не в приоритете. Галочку позже поставлю, а может, даже сразу сдам на рейкаря, чтобы дважды не морочиться. Насельника! заглядывает в комнату Джамшит. «Госпожа Катя звонит!» «Иду!» Разговор занимает целый час. В этот раз повод звонка серьезный, а не просто «соскучилась!» Новая диверсия Гнездовых. Группа людей пыталась пробиться на завод горле Перехватили и перебили. Опять обошлось, но делать что-то надо. Через полчаса собираю броненосцев, ну и Тимофея заодно. Без воспитателя на боевых заданиях, как без рассола. Он подсаживается поближе к выселению и улыбается девушке. «Вам понравились сережки? Они дошли до вас?» Она демонстративно отворачивается, закинув сексуальные голые ножки одна на другую. Строптивая, конечно, но, думаю, Тимофей ее рано или поздно дожмет. Опыт у воспитателя большой. И его нисколько не задевают фырканье Василины, просто прет дальше как вол. План по гнездовым у меня давно готов, но руки никак не доходили. То ворон, то матч. Теперь можно и недородственникам уделить внимание». «Летим в Поволжье, на озеро Светлодарск. Объясняю задачу. Будем подрывать дамбу». «А взрывчатка, господин?» спрашивает Ахмед. «Ее надо подвезти туда отдельно, чтобы у вас не возникло проблем». «Верно, киваю». «Я заботился заранее». Через Серафима, начальника СБ. «Мины подвезены еще вчера и ждут в лесном убежище, когда мы их применим». у, -у, -у голова!» довольно кивает кавказец. «А цель-то какая, Сень?» вставляет Тимофей. Может, объясни, что да зачем, о том, как кроты и мовочка. Показушный поклон Василине, на что получает очередной фырк, но уже более благосклонный, что ли. Другие две валькирии, Василиса и Ульяна, хмурятся. Не понравилось, что девушек отнесли к слепым животным. Я смотрю на воспитателя. На берегу озера стоят два химических завода-гнездовых. Они сбрасывают отходы в воду. Если подорвем дамбу, то заводы затопит, а может, даже и снесет особенно мощной волной. В общем, это наша ответная диверсия на пакости гнездовых. «Господин, простите», — покаянно произносит покрасневшая Василина. «А деревни и прочие частники в пойме озера тоже снесет? Нельзя избежать жертв среди невинного населения?» «Какая доброта от яростного бойца! Даже Тимофей прифигел!» и, кажется, еще больше влюбился в Василину, если данный термин здесь уместен. Не волнуйся, лисица. Отвечаю. Озеро Светлодарск не зря прозвали Грязнодарским. Химзаводы загрязнили водоем предостаточно, чтобы рядом не возникло поселений. Сброс неочищаемых отходов давно происходит. С тех пор Бессоновы лоббировали закон об экологии. Но водоему нужно время очиститься, пока еще населенных пунктов поблизости нет. «Спасибо за ответ, господин». Василина склоняет голову с придыханием, а Тимофей хмурится и смотрит на меня чуть ли независливо. Игнорируя эти брачные игры». «Вылетаем сегодня ночью. Амуницию и оружие с собой. Самолет арендованный. Разрешение на перевоз пушек у дворян есть. Летим в Сиферон, частный аэродром. Нас там никто не знает и знать не должен. За это уплачено». «Поэтому лица держим под масками». Затем едем в схрон за минами, вот их полить точно не стоит. Тоже проблем нет, но если засветим перед полицией, информация дойдет до Гнездовых, а те уже сложат дважды два. Дальше обезоруживаем КПП и подрываем дамбу. Все. Планы нравятся, начальника. одобряет Джамшит. Благодарю. Вперед на сборы. Через четыре часа мы уже крадемся через кусты в Темниковском княжестве. Бетонный поезд дамбы тянется впереди, поблескивая в лунном свете. КПП на входе высится белым кирпичным зданием. Хотя размерами больше похоже на крупную будку. Согласно разведданным, гарнизон состоит из трех человек. Легкая цель. Отправляю на захват наших принцесс. Чисто для тренировки в боевых условиях. Кавказец, татарин и кикер на подхвате с окашками. Пригнувшись, Василина, Василиса и Ульяна подбираются к приземистому крыльцу. Хрустит ветка под берцем Василисы, девушки замирают и прислушиваются. Из домика ни звука. Броненоски продолжают ход. Только без смертей. Подумав, отдаю распоряжение по рации. Не помешает усложнить задачу. А то слишком просто. Если не сдюжите и возникнет угроза вашей жизни, сразу сообщайте. Мы справимся, господин. Василина, как всегда, решительно. Не беспокойтесь. «Это не беспокойство, а приказ. Обрываю ее. «Ослушаетесь и переживете столкновение, вышвырну из рода. Секунда тишины. Есть сообщать о смертельной угрозе, господин. О задащенный и радостный писк». «А мы что? Вроде?» Доносится ошеломленный шепот Ульяны. «Тише!» – шикает Василина на подчиненную. Через минуту броненоски вламываются в хибару через дверь. С трех сторон будку окружает наша тройка с автоматами. Любой охранник, кто вырвется, ляжет под пулями. Поэтому им же лучше, чтобы девушки справились. Прислушиваюсь. Какое-то время в домике возятся. Что-то хрупкое упало на пол, отдавая звонким эхом за тонкие стены. Треск досок. Сразу же следом глухой звук, как от удара по доспеху. Парни напряженно ждут. Кикер нервно оглаживает затвор. Включился мужской инстинкт, за красавец переживают. Хочется подбодрить бойцов, а то какой смысл нервничать? «Кавказ! Весело там принцессам!» Спрашиваю из укрытия в зарослях. «Прием!» «Очень!» Ахмед выглядывает в окно. Но принцессы побеждают. Уже почти все. Двоих сразу вырубили, один крепкий попался. Ползают с ним по полу, еще держатся, но сейчас вырубят. «Прием!» «Ну, попробуй не вырубиться от объятий с такими красавицами», — усмехаюсь. «Только коснешься, сразу дух захватывает. А тут целый партер, да еще с тремя. Прием». Как по команде, парней тут же прошибает насальные разговорчики. «Да, он нехило плюхнулся лицом между абрикосов Василины», — голос Рената веселый. «Да еще прижался бедрами к Ульяне, а у нее, сами знаете, ух, какие!» «Везет же некоторым», — вздыхает Ваня. А мне еще ни разу не удалось вынудить Василину к партеру. Только хайкиками и лупит на расстоянии. Зато какой вид открывается, когда она ножкой замахивается, цокает языком Ахмед. Всего на пару секунд, но если у тебя глаз орла, успеешь рассмотреть. Это да. Вынужденно соглашается Ваня. «Со стороны красота!» — пропевает Джамшит. Харе говорить про коллег непристойные вещи», — гаркает Тимофей. «Вы не бабки у подъезда, а люди рода. Соответствуйте». Пауза. «Да не серчай, Булат!» — примирительно говорит Ренат. «Мы ж так, любя. Девушки у нас правда красивые и сочные. Свиньи!» Звонкий, рассерженный голос, немного задыхающийся. «Нахалы! Скоты! Пока мы, значит, жилы рвем, вы нас обсуждаете? Только один Булат молодец, обломал вас!» «Кто первый начал, признавайтесь!» — требует Ульяна злым голосом. Все молчат. Никому умирать сегодня неохота. Ведь ночь прекрасна, звезды огромны, луна романтична, да и вообще... А нет, не все. Госпо, сразу сдает меня бессмертный Ваня. Лисица, доложи обстановку. Резко вклиниваюсь. Еще не хватало разочаровывать прекрасную половину команды. Охрана цели обезврежена. Василина мигом посерьезнела. Кнопку тревоги никто нажать не успел. Отлично, час у нас точно есть. Татарин, доставайте снарягу. Кавказ, возвращайтесь к машине и перегружайте мины из кузова. Затем спускаетесь на середину дамбы и крепите боеприпасы ближе к воде. Бойцы управляются за минут 20. Сверху дамба укреплена тоннами бетона и земляными насыпами. Взорвать подобное сооружение с нашим небольшим запасом взрывчатки невозможно. Но есть сведения, что часть у воды менее укреплена, и для ее подрыва достаточно десятка мин, что и делаем. Парни, как скалолазы, спускаются на канатах вниз и крепят мины к бетону под толстыми укреплениями. Управляются быстро. Детонатор активируют, только когда, сев машины, отъезжаем на импровизированную смотровую площадку. Ровная полянка на холме без деревьев и с низкорослыми зарослями. На ладони все водохранилище с далекими заводами по краям и тонкой серой ниткой дамбы поперек речного русла. Взрыв почти не слышно. Разве что тихо-тихо бухает, словно кто-то один раз стукнул по мембране барабана. Серые клубы дыма приносят ветром. В гладком бетоне плотины зияет гигантская пробоина. Тонны воды вырываются из водохранилища. Мы же с броненосцами смотрим на настоящее безумие стихии. Миллионы кубов воды растекаются по зеленому ореолу вокруг озера. Лес сносит потоком. Волна высотой несколько десятков метров практически смывает прибрежную полосу. Вода благополучно доходит до химических заводов, бетонные заборы не выдерживают напор, цехи погружаются в бушующий водоворот. Несомненно, оборудование и станки тоже уничтожены. Уезжаем. Сажусь я в машину. Да побыстрее. Скоро здесь будет людно. Какова цена ущерба? Владимир едва не рычит. С возрастом глава рода Гнездовых стал более нездержанным. На этот раз в кабинете главы присутствует не только его старший сын, но и начальник службы безопасности, а также еще куча народа. «Около 50 миллионов», — отвечает риск-менеджер. Владимир поперхнулся и закашлялся. Начальник СБ бросается стучать старика по спине. «Так много!» — вздыхает Базан, главный наследник рода. Все оборудование на первом этаже разбито потопом. Стены снесло, и вода смыла лаборатории. А цена ущерба двойная, учитывая, что под удар попал не один завод. «Это последняя капля!» — взрывается Владимир. «Я иду жаловаться Сюзерену!» «У нас нет доказательств вины Беркутова», — напоминает наследник. «Плевать!» — рычит глава. «Миронов мне поверит! У него давно счеты с Бессоновыми!» а Беркутов с ними повязан. Мы найдем решение».